Глава 7. Сантандер. 6662. Х. Нев, Баян, самое крупное судно флотилии Ророга, без учета двух карак, которые покинули Зеландию еще в начале осени и отправились в Винланд, мирно дрейфовал в нескольких километрах от берега на спокойной воде. А вокруг него еще три десятка кораблей — Один кок, два кнорра, десяток больших дракаров и юрки и шнеккеры. Все спокойно, мы отдыхаем. Ждем наступления темноты и никуда не спешим. Еще один год позади. Осень, зиму и два первых месяца весны я занимался делами Ророга, а заодно готовился к весеннему походу. Священную Римскую империю и Польшу решили пока не трогать. Значит, поход будет морским, и он должен принести нам выгоду». Именно в этом основная его цель, и переворошив сотни донесений после нескольких военных советов, я определился. Французов грабить нельзя, ибо есть негласный договор с королем Людовиком. А в Англии слишком много вооруженных мужиков, идет гражданская война, и все богатства спрятаны в замках. Поэтому, получив очередные донесения ворогов, которые пребывали в Испании, Я просмотрел сделанные ими карты местности и нацелился на город Сантандер, который принадлежал королевству Леон. И на это, конечно же, имелись весомые причины. Порт Сантандер — в данный момент, наверное, самый крупный порт Леона. И это королевство, которое ведет постоянную войну с наступающими альмахадами, не имеет сильного военного морского флота. Гарнизон города относительно невелик, а укрепления слабые — Но при этом в Сантандере находятся большие торговые склады и есть богатое аббатство святых тел, в котором хранятся мощи двух святых страдальцев за дело Христа – Эмитерия и Селедония. А еще, что немаловажно, по донесениям наших разведчиков, во Франции город приютил много тамплиеров, в том числе магистра Прованса и Северной Испании Пьера де Ларавера и хорошо известного на Севере Жана Сен-Мари де Кура, который выполнял щекотливые поручения иерархов католической церкви, участвовал в планировании нападений на Венедов и несколько раз вовремя ускользал от справедливого возмездия. Верные прислужники и последователи Бернарда Клервосского, добившись благосклонности короля Альфонса VII, обосновались в Сантандере и создают в этом городе серьезную базу. По этой причине стягивают туда казну, копят оружие, тренируют новобранцев со всей Европы и активно участвуют в формировании еще одного рыцарского духовного товарищества, которое получило название «Орден Калатравы». А для меня, впрочем, как и для всех венедов, кто понимал истинную подоплеку крестовых походов против славян, тамплиеры — давние враги, примирение с которыми невозможно. И если есть возможность перебить этих псов, необходимо действовать». Особенно в том случае, когда они не успели закрепиться на новом месте и не ожидают удара. Разумеется, я поделился своими планами с великим князем Рогдаем, и он, как верховный правитель, дал разрешение на этот поход. Однако желающих отправиться вместе со мной оказалось немного. Кто-то отговорился тем, что выходить в море ранней весной слишком опасно, а другие ссылались на огромные людские потери после прошлого наступления крестоносцев и нехватку воинов в дружине. Снова сказывались последствия минувшей войны с католиками, и я не настаивал. Звал только добровольцев, и когда мои корабли покинули Ророк, в эскадре было восемнадцать вымпелов. Семь моих кораблей, включая Ког с дружиной Ивана Берладника, и двенадцать со всей остальной Венедии, в основном варяги с острова Зеландия, которые последовали за мной, как за своим князем. Но в пути к нам присоединились подкрепления — В Катигадском проливе шесть кораблей с викингами Свена Эстрицена, а в Ламанше, построенный в прошлом году в Ророге, новый дракар Яромира Виславита и четыре корабля Геллов под предводительством второго сына короля Сомерледа вождя Ранольда. Все происходило довольно быстро, легко и можно даже сказать, что деловито и гармонично. Никаких глупых споров и самовольных действий со стороны союзников, которые еще вчера, я говорю про Данов, были нашими заклятыми врагами. А все почему? Потому что есть явные и тайные договоренности между правителями. Но самое главное, мы все хотели одного и того же. Морские волки вышли на охоту, чтобы отобрать у других народов богатство и притащить Хабар домой, в родное логово. Мы — добытчики, и для таких людей, как я... Ранка Самород, Ярамир Весловит, Ранальд, зеландские варяки или викинги На набег в первую очередь работа. По этой причине они доверились моему опыту и чутью, а я знал, что необходимо делать, и пользовался моментом. Эскадра прошла Ла-Манш без помех, и мы даже не стали гнаться за одиноким парусником, который, завидев нас, резко сменил курс и поспешил к французскому берегу. Затем повернули на юг и оказались в Аквитанском море, которое в моей реальности известно как Бискайский залив. Погода нас баловала, обошлось без штормов, и вот мы невдалеке от Сантандера. Еще несколько часов и двинемся к берегу. Ночь будет лунная, так что не промахнемся. Под покровом темноты шнеккеры первыми войдут в порт и возьмут под контроль причалы. После чего... Подтянутся основные силы, и начнется захват города. А если вороги, варяги и викинги не смогут закрепиться, тогда придется высаживаться рядом с городом. Благо, удобных мест хватает, и мы начнем атаку Сантандера с суши. И вот пока есть время, прислонившись к кормовой надстройке Нефа, я смотрю на пятерку крепких молодых парней, ворогов последнего выпуска, которых в школе шпионов готовили как раз для высадки в Испанию. Три года назад, во время боевых действий во Франции, мы захватили несколько мусульман, которых дворяне привезли из Аль-Андалуса, и они стали первыми учителями наших будущих шпионов. А потом, после разгрома крестоносцев, в плен к Венедам угодил десяток выходцев из Леона, Наварры, Кастилии и Барселоны, которые решили принять участие в походе против славян. Рыцарей за выкуп отдали германцам или перебили, а слуг оставили, и они тоже поучаствовали в подготовке ворогов. Кто пошел на сотрудничество, тот и сейчас живой, делится с подрастающими волчатами знаниями, а кто проявлял упорство, того отправили на полигон, где воспитанники свой Рада использовали их для боевых тренировок. Жестоко? Может быть, если судить об этом с точки зрения цивилизованных людей 21 века от Рождества Христова, которые печалятся о слезинке ребенка и не стесняются наносить ракетно-бомбовые удары по стотысячным городам. Но совершенно нормально в 12 веке, ибо здесь никто и никого жалеть не собирается. А пленные испанцы сами пришли на наши земли, дабы огнем и мечом заставить винедов признать истинную веру. Значит, сами выбрали свой путь и должны пройти его до конца. Конечно, можно подумать, что вороги, которые после захвата Сантандера присоединятся к беглым горожанам, не очень-то похожи на местных жителей. Однако Испания приютила представителей очень многих народов. Здесь даже есть берберы с голубыми глазами и русыми волосами. И для каждого нашего шпиона подготовлена хорошая легенда. На основании чего, я уверен, что они готовы, смогут закрепиться на новом месте и в свой черед выйдут на связь. А через пару лет к ним подтянется подкрепление, и шпионская сеть начнет разрастаться. Так что... За парней, трое из которых должны присоединиться к альмахадам и были вынуждены пройти через процедуру обрезания крайней плоти, я не беспокоился, но пока нечем заняться, решил их немного проверить. — Кто ты? — на берберском языке обратился я к первому ворогу, коротко стриженному брюнету в потертой серой курточке. Его лицо моментально приняло угодливое выражение, он поклонился и ответил на том же самом языке. — Меня зовут Якуб, господин. «Ты правоверный?» «Да, господин». «Что-то не похоже». «Мой отец — Мариск, господин. Он был ремесленником и выделывал кожи. Попал в плен к христианам еще в юности и женился на рабыне с севера. Простите меня, господин, я плохо говорю на родном языке». «Куда ты идешь?» «На юг, милостивый господин. Родители погибли, а я сбежал и хочу жить среди единоверцев». «Что умеешь делать?» «Как и отец, могу выделывать кожи, но хочу встать в строй воинов Аллаха, дабы сражаться с неверными и отомстить им за все зло, которое они мне причинили». Удовлетворенно кивнув, я повернулся ко второму шпиону, рыжему крепушу, в добротной дорожной одежде и головным убором вроде среднеазиатской тюбетейки, к которому обратился уже на арабском. «Кто ты?» «Меня зовут Юсуф, милостивый господин». Сложив перед собой ладони, ответил ворог на ридной мове пророка Мухаммеда и сразу же продолжил. «Я Мулават, милостивый господин. Еще мой дед отказался от христианства, отец был воином на службе эмира Кордовы и пал в бою под зеленым знаменем пророка. Я был в плену, но бежал, и теперь мечтаю посвятить свою жизнь распространению истинной веры, намерен получить образование и совершить паломничество в Мекку». чтобы стать таким человеком, как основатель движения аль-Махадов великий Абу Абдуллах Мухаммад ибн Тумарт. «И как же ты собираешься притворить свою мечту в жизнь?» С легкой насмешкой поинтересовался я. «Отправлюсь в Маракеш, а затем в Тинмаль, где великий ибн Тумарт проповедовал единобожие среди правоверных мусульман». Там наверняка найдется учитель, который сможет расширить мои познания и наставит меня на истинный путь. Коран знаешь? Немного, господин. Прочти суру аль-фатиха. Открывающую? Да. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Хвала Аллаху, Господу миров, милостивому и милосердному, властелину воздаяния. Тебе одному мы поклоняемся, и тебя одного молим о помощи. Веди нас прямым путем, как тех, кого облагодетельствовал, но не тех, на кого пал гнев и не заблудших. Снова я был удовлетворен, подумал, что Юсуф точно не пропадет, слишком хорошо у него подвешен язык, и посмотрел на третьего ворога, невысокого русоволосого воина с мозолистыми ладонями, который, несмотря на юные годы, уже оказался бывалым бойцом. И к нему я обратился на лионском языке. «Кто ты?» Парень слегка вздернул подбородок и ответил. «Когда я еще мальчишкой попал в плен кальмаровидам, меня звали Родриго. А сейчас я Фахри, что значит гордый. Я воин Аллаха, сражаюсь против христиан и готов встать под руку альмахадов, таких, как я, в Аль-Андалусе называют ренегаты». «Вопросы, вопросы...» И снова вопросы. Я спрашивал, а вороги отвечали. Пять человек. Мариск, Мувалат, Ренегат и два христианина. Они верили в то, что должны сделать, и не знали сомнений. Уже завтра каждый из них будет предоставлен сам себе, и если тем ворогам, кто остается в королевстве Леон, могут помочь братья из Франции, то парни, которые пойдут на юг, обязаны полагаться только на себя. Разговор с ворогами занял три часа, и, сказав им несколько ободряющих слов, я отозвал в сторону Юсуфа, который может столкнуться с Сахирами из Магриба. Дал ему дополнительные инструкции, и мы расстались. Они спустились в трюм, где для шпионов подготовлена отдельная коморка, а я, посмотрев на опускающиеся к линии горизонта солнца, приказал начать боевую операцию». После чего Юрки и шнеккеры, значительно опережая остальные корабли эскадры, сразу же выдвинулись в авангард. Через шесть часов Баян входил в порт Сантандера, где уже шел бой. Шнеккеры прокрались в бухту и высадили десант. Экипажи смогли захватить причалы и дальше должны были закрепиться на месте. Но не тут-то было. Небольшие группы викингов все-таки не выдержали. Начали самостоятельное продвижение вглубь города, и кто-то из местных поднял тревогу. Над Сантендером разносился гулкий звон колокола, и теперь в порт стягивались войны гарнизона, ополченцы и рыцари. Так что предварительный план нарушен, хотя это не критично, и чего-то подобного следовало ожидать. Варяги и вороги действуют четко, а вот северяне повинуются инстинктам и поступают так, как привыкли. потому и потерь среди датчан будет больше. Что лично меня, как князя Зеландии, которому приходится быть соседом этих беспокойных морских бродяг, вполне устраивало. Нев вошел в порт последним и прижался к причалу, который не был рассчитан на такое крупное судно. Вбитые в грунт массивные деревянные опоры треснули, но это уже не важно. Частичное разрушение причала высадке помешать не могло. На берег упали широкие сходни, и мой лучший отряд — сотня прошедших через Северную войну ворогов, сотня отборных дружинников и группа телохранителей — вскоре оказался на берегу. К этому времени не ожидавшие нападения слабо организованные отряды городских защитников уже были отбиты. Порт полностью за нами, и отряды налетчиков, которые еще до высадки посмотрели на карту города и знали, что им делать, начинают занимать ключевые точки Сантандера — а моя главная задача — аббатство святых тел, вокруг которого, как сообщали мои шпионы, кучкуются тамплиеры. Я давно не сражался, но сегодня, скорее всего, придется помахать клинком и пустить кровь хотя бы нескольким храмовникам. Поэтому на мне перетянутая широким ремнем кольчуга, на левой руке круглый щит со знаком рарога, силуэт сокола в языках пламени, в правой руке прямой стальной меч — который, к сожалению, уступает Змиулану, а на голове открытый шлем с откидным наносником. «Вперед!» Оказавшись на причале, отдал я приказ, и закованная в броню колонна потекла по улочкам города в сторону монастыря. Продолжал бить в набат колокол, и мы идем на его звук. Улица. За ней площадь. Еще улица и перекресток. Здесь отряд разделился на две колонны — «Дружина, под командованием Паятора Тимировича, обходит монастырь с фланга, чтобы никто из крестоносцев не смог сбежать, а я с сотней ворогов продолжаю двигаться напрямую, и вскоре мы встретили первых врагов». Небольшая группа местных ополченцев, которой вооружены чем попало, торопливо пыталась построить баррикаду. Они так увлечены и оглушены колокольным звоном, что проспали приближение ворогов, и боя не было. Горожан просто перерезали, словно баранов, и колонна пошла дальше, поднялась на холм Саморостро и оказалась перед монастырем, не очень большим двухэтажным каменным зданием с высокой колокольней, вокруг которого проживали самые богатые местные жители и тамплиеры. А вот и рыцари ордена, три десятка воинов, которые успели надеть доспехи и вооружились, а за ними до полусотни местных вояк и ополченцев. «Лунного света вполне хватает, я могу видеть даже лица врагов. И если бы я знал, как выглядят Пьер де Ларавер и Жан Сен-Мари де Кур, то обязательно отдал бы приказ взять этих главарей военно-религиозной шайки тамплиеров живьем. Но это мне неизвестно. Значит, убиваем всех, кто оказывает сопротивление, а с пленниками будем разбираться позже». «Яровид!» — вскинув вверх клинок, прокричал я. «Яровид!» Дружно поддержали меня вороги, и рев молодых сильных глоток перекрыл звон колокола. Смерть, тамплиерам! добавил я. Смерть! Снова откликнулись воспитанники славуты мха. В атаку! Без сомнения, тамплиеры воины сильные и опытные. Однако того, что Венеды, которые многим европейцам после разгрома двух крестовых походов и опустошительных морских набегов внушали ужас, могут оказаться так далеко от своей родины, они явно не ожидали. Я улавливал отголоски их чувств, и войны Ордена находились в смятении, поэтому они не до конца осознавали, что их ожидает. По привычке сбились в сталью бронированный кулак и приготовились отбивать наш натиск». «Вот только зачем нам схватка грудь в грудь? Сберегая жизни, мы, по возможности, избегали этого на севере и точно так же поступали сейчас. Щелк! Щелк! Щелк!» С дистанции 10 метров 40 арбалетов дали недружный залп и бронированный клубок рыцарей распался. Несколько тамплиеров выпало из строя и сразу же в прорехи залетели начиненные поражающими элементами пороховые бомбы». Это, конечно, не гранаты F-1 и даже не РГД-5, но свою функцию они выполнили. Взрывы окончательно раскидали строй врагов и оглушили недобитков, а только затем в бой пошли мечники, среди которых был и я. Стремительный рывок вперед. Расстояние между нами и рыцарями я преодолел в один миг и первым оказался среди врагов. Ближайший противник — массивный рыцарь в миланском доспехе и глухом шлеме. Ему плохо. Бомба взорвалась рядом. Однако он все равно бы пытался ударить меня шестопером. «Это он зря. Все равно не успеет». И легко уклонившись от богатырского замаха, я подсек ему ногу, рассек кольчужные чулки и вспорол хромовнику бедро. Он закачался, и моментально новый удар. Теперь уже в шею. Клинок вскрыл ему вены, и рыцарь все-таки упал. «Вокруг уже идет сражение». Сделохранители и вороги оттесняют меня назад. Но нет, здесь и сейчас я хотел драки. По этой причине, оттолкнув плечом Хараяра вепря, снова рванулся вперед, оказался на острие атаки и налетел на очередного рыцаря, молодого парня, который был без шлема и призывал на помощь высшие силы, Христа и все небесное воинство. Неопытный и глупый. Ему бы по сторонам смотреть и думать о боя, а не молить Бога». Тогда, возможно, успел бы удрать или спрятаться. Но не судьба. Я разрубил голову рыцаря одним косым ударом, а затем, с трудом вытащив из лобной кости врага клинок, решил заняться ополченцами. Да не вышло. Противники закончились, а рядом снова оказался харояр, который заступил мне дорогу. Больше в эту ночь я в бой не вступал. Городской колокол заткнулся, и, переступив через тело звонаря, которого подстрелил арбалетчик, я взобрался наверх и осмотрелся. «Сантандер? Пал. Кое-где горели дома, но в целом обошлось без разрушений. Все идет по плану, никто из наших налетчиков на помощь не зовет, сопротивление подавлено, и я решил вернуться в порт, чтобы приступить к инспекции складов с товарами». Однако не успел спуститься с колокольни, как посыльный от ранка саморода доложил, что захвачен знатный тамплиер, который вместе с несколькими храмовниками пытался скрыться из города на трех фургонах. «А повозки непростые, в них ящики с серебром и золотом. Следовательно, нам досталась казна ордена. Не вся, конечно же, это не общая касса, но ее значительная часть». Поэтому вместо портовых складов я отправился считать денежки и знакомиться с пленниками, которые, разумеется, расскажут мне немало интересного. Может быть, не сразу, а после приватных бесед с палачами. Только выхода у них все равно нет. И если рыцари не покончили счеты с жизнью сразу, значит, будут говорить. Так было раньше, когда мы брали в плен знатных рыцарей. И так будет сейчас».